Глава двадцать первая. Гензель. Чуть раньше двадцати трех часов сорокасеми минут. У входа в цветочный магазин собралась приличная толпа. Превосходные розы, взращенные заботливыми руками вампиров, по праву считались одними из лучших в городе.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 дабы случайно не обнажить кривые клыки. У вас не так уж плохо идёт бизнес, владик, заметил Калашников. Судя по тому, что вы натворили на земле, здесь вас должны были определить как минимум в санизаторы. На холленном лице вампира не дрогнул ни один мускул, граф привык к издёвкам. Приличный человек и на помойке хорошо устроится. спокойно ответил он Да и что я такого особенного сделал убил пару тысяч человек ах какой ужас честное слово даже смешно до пиначета ты и то не дотягиваю а считаюсь чудовищем с радостью набил бы морду этой скотине брему стокеру жаль что он к вампирскому кварталу на Пушечной выстроило не подходит подонок высасыл из пальца бульварную книжку А Голливуд и рад выплеснуть на экраны подобную лажу. Итсацк доказывать, каким я был в реале бесполезно. Благодаря кино миллиарды людей представляют себе Дракулу как кровавого маньяка номер 1. Хотя по сравнению с спокойным Гитлером я бойскаут в песочнице. Калашников опёрся обоими локтями на мраморный прилавок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 В июле 1918 года расстрелявший в Екатеринбурге семью последнего российского императора Николая II. Конец примечания. Каждому его наказание кажется чересчур тяжёлым, даже если он тут Алексей не удержался от того, чтобы не съязвить. Сидит и цветочки выращивает. После главного суда наказуемые начинают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 был офицером эсэс станешь пандаей в зоопарке сиди жой бамбуковое листья до скончания века я вам могу привести другой пример возмутился дракула что вы скажете про торквемаду глава испанской инквизиции сумасшедший фанатик отправил на костёр больше миллиона еретиков Да его тут кормить должны были этими прокладками. Вы думаете, потрошители ими не кормят?" удивился Калашников. "Неважно", жестикулировал руками взвинченный Дракула. "И что? Вместо этого мы видим, как этот мерзавец Торквемада сразу после смерти возглавил предприятие общественного питания при учреждении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 Если бы вы только знали, какие Торкви Мада умеет жарить шашлыки. Но хватит уже об этом. Нас крайне интересует, кто сегодня купил 20 роз сорта "Веное сердце". Ведь вы ведёте запись таких продаж. Переборов сильнейшее желание продолжить спор, граф Квинол. Чаще всего да.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 Заказы. Странно. Тут есть данные о покупке бьющей артерии алых парусов или лесбийской радости. Не пугайтесь просто нежно-розовый цвет. А вот про вены сердца за последние три дня ни слова. Похоже, нам придется спросить менеджера. Еле заметный знак к актистым пальцем? И перед ними опять предстал вампир, тот самый, который принёс журнал. Снова, согнувшись в поклоне, он любезно улыбнулся Калашникову. На белом виске пульсировали красные голубые жилки. "Виктор, у нас проблемы", положив руку на плечо подчинённого, тихим вдохновенным шёпотом произнёс Дракула. "Сегодня кто-то купил 20 розочек".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 Калашников упустил из виду выражение лица Виктора, потому что тот склонился ещё ниже, почти до хрустального пола. Висящие ниже колен руки дрожали. Хозяин, я не осмелился бы нарушить данный вами приказ, донёсся до Алексея приглушённый голос вампира. Клянусь Я всем продавцам строго-настрого велел записывать в журнал приобретение вен сердца. Сегодня их попросту никто не купил. Основной всплеск покупательской активности происходит на праздники, а сейчас стоявшие поблизости сотрудники учреждения услышали, как Дракула издал холодный шипящий свист, как кобра перед броском.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 подрезанное, трепещущее крыло, словно стараясь защититься от удара. Калашников понял, что пришло время вмешаться. Гладик, пожалуйста, не нервничайте. Отпустите Витю. Видно, такая уж у начальника судьба, ничего не знать, засмеялся он, глядя на остоневшего от злости Дракулу. Что устраивать допрос, как в Гестапо?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 Убийца инстинктивно приобрёл цветы, которые нравятся ему самому. Вот в чём дело. Ладно. Время идёт. Ещё немного, и магазин разнесут в щепки недовольные покупатели. Давайте быстренько побеседуем с продавцами. Через полтора часа, когда окончательно стало ясно, что никто из семи продавцов И слыхом не слыхивал, куда делись 20 розочек сорта "Вене сердце". А Дракула искренне сожалел, что не может растерзать забывчивых сотрудников прямо на рабочем месте. Неожиданно открылась дверь. Покачиваясь, в неё боком протиснулась старая Мила, держа в руках целлофановую обёртку и ленточку от злополучного букета.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 в том числе и Дракула на ходу крича в чёрную портативную рацию Эй, на складе кто-нибудь, задержите Гензеля.